И я набрал полную грудь воздуха и закричал. Тебе, Панченко, не о Куреве надо думать, а о том, пройдешь ли ты испытательный срок, с т а ж ё р бля. Где маркетинговое исследование? Ты его еще на прошлой неделе должен был подготовить. с е р ё г да ладно тебе, ты, ты чего? Серега? Да какой нахуй я тебе Серега? Сергей Александрович, блядь! Я выдохся и замолчал. Что дальше говорить, я не знал. Высказать то, что давно кипело, проще. Оскорблять и хамить специально я пока не мог. Стало тихо. Коллеги перестали клацать кнопками клавиатуры. И лишь мерное гудение кулеров повисло в комнате. Даже непомерно толстый копирайтер Ливон Гараян перестал жрать бутерброд и с открытым ртом уставился на меня. Чрезмерное внимание меня завело посильнее дешевых требований Панченко. «Чё уставились? Работать!» Нет, работать никто не стал. Все с каким-то новым интересом рассматривают меня, словно пытаясь понять, что такого изменилось в Резвее. В глазах любопытство и небольшая тревога. Лица напряжены. Тишину нарушил писклявый вопль п а л ь ч е н к о Да он же пьяный! Набухался! Моментально все понимающие з а у л ы б а л и с ь с облегчением закивали головами. Люди страшатся необъяснимых вещей, а причиной Серики Резвее был лишь его нетрезвое состояние. Ага, г а р о я н продолжил трапезу. Я стоял, не зная, куда себе деть. Краска заливала лицо. Я сел в душе, проклиная с о б с т в е н н а я недогадливость. д е р о бы предотвратил подобное развитие событий. А Панченко, упиваясь собственной победой, продолжил разоблачительную речь. А я еще думаю, от кого перегаром-то несет? Думал, может, это спирт Бородоенки, которым он свои компы протирает? Смотрю, нет. п р о т о е н к е вообще все пофигу. Слышь ты, салага! Стрепетнулся Саня б о р о д а е н к о «Для тебя, Александр Витальевич!» ч а -ха! кивнул Панченко. «Смотрю, а Александру Витальевичу все пофигу. Он соизволит сапера поиграть. И не до спирта ему. И тут я понял, это шат р е з в е я прет. Пришел весь в грязи. Как будто в канаве искупался. Перегаром несет и истерику тут устроил». «Глохни, Панченко!» Сквозь зубы произнесла Лидка. Панченко удивленно на нее посмотрел. «Как же так?» «Для в а с а стараюсь, блин, развлекаю!» Но заткнулся. Она просверлила меня изумрудными глазами и тихо спросила. «Сереж, ты мне шоколадку купил?» «Нет ли ты, извини?» «Ну и ладно. Да беда же чуть-чуть о с т а л о с ь И улыбнулась. «Вот зараза-то, а!»